О генри джек победитель великанов на днях в редакцию почты пришла женщина агент по продаже книг ее провели в кабинет к главному редактору а ее маленькая четырехлетняя дочка, пришедшая вместе с ней, осталась в общей комнате, по-видимому привлеченная необычайно приятным видом сотрудников, которые, развалясь, сидели за своими столами и наслаждались отнюдь не случайным досугом. Это была хорошенькая кудрявая девочка, бойкая и общительная. Недолго думая, она повела наступление на редактора литературного отдела, который, несомненно, произвел на нее впечатление своей аристократической наружностью и в особенности тем, что писал, не снимая перчаток. «Расскажи мне сказку!» – потребовала она, тряхнув кудрями и повелительно глядя на него снизу вверх. «Сказку, милочка?» – спросил редактор литературного отдела, умиленно улыбаясь и поглаживая ее блестящие кудри – С удовольствием. Какую тебе сказку? Про Джека, победителя великанов. Джек, победитель великанов. Сейчас, крошка моя, с превеликой радостью. Редактор литературного отдела усадил девочку на стул и начал. Давным-давно в ближайшем соседстве с первобытным лесом В скромном обиталище, где радости букалического существования разумно чередовались с весьма ответственными сельскохозяйственными трудами, жил-был Джек, герой моей повести, со своей вдовствующей родительницей. «Бедный вдове» Не столько по прирожденной скупости, сколько по вынужденной бережливости приходилось применять чрезвычайные меры для поддержания жизни своей и сына. Она являлась обладательницей млекопитающей самки под отряды жвачных, отличавшейся превосходными качествами. Обильный запас молочной эмульсии, приветливый и миролюбивый нрав и деликатное обращение – снискали ей любовь как Джека, так и его матери. Но, вы создавшаяся ситуация вскоре потребовала от них разлуки с четвероногим другом, и на долю Джека выпала печальная обязанность доставить рогатую благодетельницу на рынок с целью обмена на предметы первой необходимости, что он и исполнил с истерзанным сердцем и громкими сетованиями. — Итак, Джек, дядя, — сказала кудрявая девочка, — а как даже будет сказка? — Стойте, — сказал редактор спортивного отдела, вставая из-за стола и подходя к ним. — Нельзя же пускать ребёнка по такой тяжёлой дорожке. Ваша болтовня под силу разве дербисту, а эту четырёхлетку вы, конечно, оставили за флагом. «А какой приз разыгрывается?» «Ты мне расскажешь сказку про Джека, победителя великанов?» — доверчиво спросила девочка, глядя на добродушно улыбающегося редактора спортивного отдела. «Ставь на меня, как в банк, пузырь!» — весело сказал тот, сажая девочку к себе на колени. «Заезд пройдет без заминки!» «И никаких литературных заворотов!» «Понимаешь?» начал редактор спортивного отдела. Джек с мамашей сели на мель. И старушенция надоумила его зацепить старую дохлятину чалкой и держать курс на какого-нибудь парня, который согласился бы выложить деньги за молочную ферму на ходу. Итак, в одно прекрасное утро Джек, взяв корову на буксир, стартовал до рассвета и, когда спустили флаг, он уже вывернул напрямую к городу. Вскоре ему навстречу попался какой-то тип, который предложил Джеку обменять корову на мешок бобов. Сперва Джек хотел угостить его апперкотом, но потом подозвал его, и тот сорвал приз, не моргнув глазом. Джек был просто находкой для любого жучка, это как пить дать». После этого Джек вернулся на базу, и когда он рассказал старушенце о своем подвиге, она в две секунды нокаутировала его, и он... «А когда же сказка?» — спросила девочка с недоумением, глядя на него. — Вот она, — сказал редактор спортивного отдела. — Я думал, она уже началась, а выходит, я промазал. «Как не стыдно! Что вы дразните ребёнка?» — сказал редактор транспортного отдела, входя в комнату и вешая свои манжеты над газовой печкой. «Она хочет сказку про Джека, победителя великанов», — ответил редактор спортивного отдела. «Но наши жалкие попытки, по-видимому, не встречают одобрения. Вы умеете говорить по-человечески или только по-железнодорожному?» — Что она буксует, слушая ваш кулачный жаргон, — презрительно сказал редактор транспортного отдела. — Дайте задний ход, и я покажу вам, как привлекают юношеские умы. — Ты мне расскажешь сказку? — спросила девочка с вспыхнувшей надеждой во взоре. — Расскажу, — сказал редактор транспортного отдела, усаживаясь на пачку корректур. «Вы, ребята, все пары выпускаете, еще не отойдя от платформы. Нужно сразу начинать с самого занимательного». «Ну, слушай, малюточка», — начал редактор транспортного отдела. Однажды утром Джек проснулся, поглядел в окошко и увидел высокий гороховый стебель, который эдакой воздушной магистралью, уходил далеко-далеко неизвестным маршрутом. Джек набрал уголь и воду, и даже не справившись, свободен ли путь, развел пары и пошел на подъем, и даже свистка не давал на остановках. Когда кончился перегон, он увидел замок. Большой-большой, как центральное депо. Тогда Джек затормозил и «Ты расскажешь сказку про Джека, победителя великанов». — спросила девочка. Но тут из кабинета главного редактора вышла мать, и девочка, спрыгнув со стула, подбежала к ней. Они о чем-то пошептались, и сотрудники редакции услышали, как женщина сказала, выходя, «Ах ты моя косичка! Вот пойдем домой. Мамуся уж тебе ласказать-сказать купладзека!»